Сижу в двенадцатом номере Кронверкской куртины, а рядом со мной в одиннадцатый перевели Валериана Михайловича Голицына из Алексеевского равелина. Когда казематы наполнились так, что не хватало места, перегородили их наподобие клеток деревянными стенами. Бревна из сырого леса рассохлись, между ними щели. В одну из таких щелей переговариваемся с Голицыным. Люблю его. Он все понимает. Тоже друг Чаадаева. Жаль, что записывать некогда. Говорили о сыне и духе, о земле при чистой матери. И так же, как во сне, я чувствовал, что не знаю чего-то главного.